Когда мы подошли к нашему классу, Рафаэль стоял, облокотившись о стену возле его двери. И он выглядел таким несчастным, что мы остановились. «Привет, я Лесли Хей, а это моя подруга Гвендолин Шефферт», — сказала Лесли. «Мы познакомились в пятницу возле кабинета директора». Слабая улыбка светила его лицо. «Я рад, что, по крайней мере, вы снова меня узнали. А вот у меня до этого была проблема с зеркалом». «Да», — согласилась Лесли, — «ты выглядишь как стюард на круизном лайнере, но к этому привыкаешь». Улыбка Рафаэля стала шире. «Тебе нужно только следить, чтобы тут не попадал в суп», — сказала я. «Со мной такое случается постоянно», — Лесли кивнула. «А еда здесь чаще всего отвратительная. Ну, а в общем здесь не так уж и плохо. Я уверена, ты скоро будешь чувствовать себя как дома». «Ты наверняка Никола не была на юге Франции», — сказал Рафаэль с горчинкой в голосе. «Нет», — ответила Лесли. «Это заметно. Я никогда не смогу чувствовать себя как дома в стране, где 24 часа подряд идет дождь». «Мы англичане не любим, когда так плохо говорят о нашей погоде», — сказала Лесли. «А, вот идет миссис Каунтер. Она, к твоему счастью, немного франкофил». Она будет любить тебя, если ты время от времени как бы случайно будешь вставлять французские слова в твои предложения». «То я сменен», — сказал Рафаэль. «Я знаю», — потянула меня дальше Лесли, «но я не франкофил». «Ты ему нравишься», — сказала я и бросила учебники на парту. «А мне-то что?» — пожала плечами Лесли. «Но вот он, к сожалению, не мой тип». Я рассмеялась. «Ну да, конечно». «Ах, хорош, Гвен». «Достаточно, если только одна из нас потеряла способность нормально соображать. Я знаю таких типов. Они только создают проблемы. И, кроме того, я интересуюсь только потому, что Шарлотта сказала, что меня легко взять. И потому же ты выглядишь, как твоя собака Берти», — добавила я. «Вот именно. И поэтому» — Лесли рассмеялась. «А кроме того, он точно забудет обо мне, когда на него набросятся Цинтия. Смотри-ка, она экстра была у парикмахера и сделала новую прическу». Но если ошиблась. Рафаэль, по-видимому, мало интересовал разговор с Цинтией. Когда мы на перемене сели на скамейку под каштаном, и Лесли слово вынула записку с кодом из зеленого всадника, пытаясь разгадать ее, к нам небрежной походкой подошел Рафаэль. Не спрашивая разрешения, сел рядом с нами и сказал «О, здорово, геопоиск!»